ВЕЧНЫЙ СОН Комната анингака погрузилась в глубокую мерцающую темноту. Она едва различает в ней смутные очертания разноцветных одеяний, шкур и черепов, но чувствует, что все эти предметы на неё смотрят и ждут. А если замереть на мгновение и сосредоточиться, то можно ухватить и частицы духа погибшего Ангакока, которыми наполнена его комната наполнен каждый его предмет. она как никогда чувствуют единение со своими силами, дрожащими и клубящимися в теле. Границы между миром мёртвых и миром живых здесь проходят особенно явно. По спине ползут мурашки, волосы липнут к колбу от пота, а привычный запах мяса и кожи вытесняют мороз и сырость. Так не должно пахнуть в тёплом доме. Но с каждым мгновением Воздух в комнате всё больше напоминает Ане пещерный. А пиццуак ходит кругами по комнате, шепча что-то себе под нос. Тело обмикает, слабеет в густом душном воздухе. И Ане может лишь сидеть, поджав под себя ноги, и держаться. Ради себя, ради правды, что ей предстоит узнать. Лампы с китовым жиром, расставленные по бокам, давно затухли. На Ане висит огромное цветное одеяние, состоящие из шкур и прорезей. Всё готово, только опицуак продолжает двигаться и разговаривать, и его тревожность можно ощутить даже сквозь разделяющее их расстояние. «Ты чего?» — говорит Анэ лишь для того, чтобы на что-то отвлечься. «Ты правда думаешь, что сможешь убить Седну, богиню?» — спрашивает Опицуак слишком громко, так что Анэ вздрагивает и закрывает тело руками. «Я... я должна узнать, что происходит. Кому должна? Отцу, которого мы, прости, сожгли?» Она тихо стонет от резкой боли в голове. Ей кажется, что Седна добралась до неё в виде бесплотного духа и сжимает голову своими обрубками рук и будет сжимать, пока голова её не лопнет, а сама Ане не умрёт. «Ане...» — обречённо вздыхает Апицуак. «Анарерсуак!» Моё имя — Анарэрсуак. Она старается смотреть на него свирепым взглядом, но не уверена, что получается. Зубы дрожат. Ане легонько бьёт себя по рукам, пока Апицуак не видит. Что это вообще за имя такое? Вдруг спрашивает он, остановившись посреди комнаты. Ане едва сдерживает судорожный смех. «Так звали мою мать», — тихо отвечает она, уставившись на ковровый мех. «Отец передал мне её имя. Ты никогда не говорила о матери». «А должна была?» Она поднимает на него взгляд и пытается представить вместо знакомого парня чёрную фигуру, сделать его незаметным, самым обычным в своих глазах, чтобы не было так тяжело уходить из мира живых. «Почему именно Анаррсуак?» Немного помолчав, спрашивает Апицуак. «Потому что это имя означает силу, «Вечную морскую силу». Она закрывает глаза, пытаясь представить мать, но всё, что она видит, — это бесконечный чёрный шторм, дикие волны, поблёскивающие в лунном свете, свежий запах, красную кровь кита, белую морскую пену. «Я готова. Давай начнём». А Пицуак вздыхает и, не говоря ни слова, отходит в сторону. Он дышит так тяжело и шумно, что дыхание почти перекрывает его собственный голос. Но Ане всё равно слышит тихое «Только, пожалуйста, не умри». Мгновение, и его рука касается её руки. Так аккуратно и нежно, что Ане почти её не чувствует. А Пицуак вкладывает ей в ладонь большой гребень из китовой кости, мёртвой и холодный. Ане сжимает кулак и теперь чувствует, что всё это взаправду. Это происходит прямо сейчас». Она спустится к сидне и, чтобы её задобрить, предложит расчесать ей волосы. Сама богиня это сделать не может, ладоней ведь нет. она закрывает глаза, готовясь к ритуалу, но в темноте её разума возникает лишь пещера. Сверкающие тёмные стены, душный запах застарелой влаги и медленный стук капель воды о чёрную гладь. «Я готова», — громко повторяет Анне. Опицуак начинает петь уже знакомую и повторенную несколько раз песню. То, что ей удалось запомнить из ритуала отца, и что подсунул ей разум. Та тяжелая древняя сила, что бурлила в каждом участке ее тела. Она невольно подхватывает пение опицуака, не успев даже об этом подумать. Тягучая громкая песня тянется сама, ухватывая их за собой. И в песне этой раздаются не только голоса двух начинающих ангококов, но и многовековые голоса всех, кто им предшествовал, кто тоже выполнял свои ритуалы на этой земле. Она чувствует их призрачные касания подушечками пальцев, чувствует такую силу, какая не проходила через её тело ещё никогда. И тело охотно отзывается на это пульсации, словно что-то бьётся под кожей. Вечная сила, что клубилась в ней с момента её смерти, и всё рвалась наружу. Теперь она могла дать ей свободу, Вскоре голосам присоединяются и другие, едва слышный шёпот, холодком проходящий по спине, шёпот умерших людей, тех, что отдали свои жизни духом, и тех, что умирали в этом посёлке и в этой комнате все сотни тысячи лет. Они шепчут, а потом начинают кричать. Их истошный высокий крик застревает в ушах и оседает на меховом ковре, становясь частью комнаты, частью воздуха, в котором постепенно растворяется и сама Ане. Тело обмикает и падает на пол. Она это видит, но не чувствует. Душа её уже отделилась. И в последний свой миг она закрывает глаза и ощущает невероятную свободу, словно никакой отец, никакой ритуал, никакие беды и нунека её не касаются. Только лёгкость, в которой ей тут же хочется остаться навсегда. Ещё с закрытыми глазами она чувствует, что всё вокруг изменилось. В руке она по-прежнему сжимает китовый гребешок. Цепляется за него ослабевшими пальцами до боли в костяшках. Резко похолодало. Этот холод она ощущает едва-едва. Тело больше ей не принадлежит и мало что чувствует. Но она различает знакомый запах льда и мороза, усилившийся во много раз. Немного помедлив, Она открывает глаза и понимает, что оказалась в огромной пещере. Сверху — бесконечная темнота, в которой ничего не разглядеть. По бокам — ледяные стены, с которых капает вода и свисают длинные сверкающие сосульки. Стены излучают едва видимое свечение, похожее на отголоски лунного света. Словно лёд здесь занял место солнца. Где-то впереди слышно движение, медленный скрип. Вода продолжает падать на землю, и Ане пробует сделать шаг вперёд. Мёртвая земля поддаётся, и каждый её шаг здесь гремит и отражается эхом от ледяных стен. Только теперь она понимает, что у неё нет ничего, кроме слабых знаний и решительности. Это место кажется бесконечным. Ледяная пустыня, пещера, мир льда и одиночество. Ане осторожно идёт вперёд вздрагивая от каждого звука. Её преследует оглушительное, тревожное эхо. И чем дальше она продвигается, тем лучше слышит скрип и улавливает бульканье. Она выхватывает взглядом огромные чёрные котлы, из которых плотной пеленой поднимается горячий пар. Вода в них трясётся и понемногу выливается на землю. У Анне сводят зубы от сильного запаха несвежего мяса. В горле Застрял тошнотворный ком, который хочется вытащить из тела голыми руками. В пещере она старается смотреть только вперёд или на блестящие тёмные стены. Но из темноты восстают скрипящие колёса, почти полностью покрытые льдом. Они двигаются так медленно, что если бы не скрип, она бы ни за что не уловила это движение. Когда она доходит до первого колеса, её всё обдувает холодом, и ей кажется что в этих колёсах заключена своя неведомая сила. Они двигаются, дышат, смотрят на неё несуществующими глазами и нависают, и пытается угнаться за ней, но вместо этого лишь двигаются по кругу. Когда она проходит мимо последнего колеса, она с глубоким облегчением выдыхает морозный воздух. «Я тебя убила!» Раздаётся дикий, нечеловеческий крик от которого Уанне закладывает уши. Не успев даже ничего осознать, она тут же прячется за ближайший котёл, больно ударившись о ледяной пол. Голос эхом отбивается от стен, звеня и крича Уанне в ушах. В котле отчаянно булькает вода. Уанне растерянно смотрит на свои трясущиеся руки, затем на соседнюю ледяную стену, затем на мерцающие лунные блики и, наконец, туда, где должна быть седна, Осторожно, заставляя себя не думать об опасности, она выглядывает из-за котла, но видит лишь пустую темноту на многие шаги вперёд. «Я тебя убила!» Гремит голос, соединяясь с кипящей водой и далёким скрипом колёс. Она слышит стук собственного сердца лучше, чем голос Седне, заставляет себя выдохнуть и, немного помедлив, вновь вдохнуть морозный воздух. И ещё раз, и ещё. Шаги становятся всё громче, эхом отбиваясь от стен. Усиленно вспоминая, зачем она здесь, она выпрямляется и медленно выходит из укрытия. Каждый её шаг слышен по всей пещере. Она освещает ледяной свет. Она представляет своё напуганное лицо в лунных бликах и чувствует, как смотрит на неё большая старая женщина, махая обрубками рук. «Ты меня убила!» «Но я возродилась. Возродилась ангококом», — говорит она, не напрягая голос и зная, что седна прекрасно её слышит. Вокруг начинает кружить тени. Они стонут ей что-то непереводимое. Она перестаёт видеть темноту и стены вдалеке. Лишь тени, бесчисленное их множество, что заглушает всем своим голом. Она позволяет себе громко выдохнуть ледяной воздух, вдохнуть ещё раз глубже. Лёгкий обжигает мороз, но она стоит твёрдо и не позволяет себе вымолвить ни слова. Выдыхает и вдыхает ещё раз. Прислушивается к своему телу, но все её чувства, вся сила, что прежде клубилась и разгоралась внутри, теперь затихли. Тени отступают, и из тьмы бесконечного коридора бесшумно выходит женщина. Огромная, старая, с круглым, испещрённым морщинами лицом, и длинными волосами, что вьются до самой земли. В чёрных прядях запутались рыбы. Они копошатся, передвигаясь снизу вверх и обратно. Седна размахивает обрубленными руками. Там, где её собственный отец отрезал кисти, краснеют раны. Время их так и не залечило. Седна начинает бежать. Земля грохочет от каждого её шага. Размахивая короткими руками и тяжёлый копной волос, Она рассекает воздух и очень быстро оказывается рядом с Анне. Всё это время она не двигается, не может заставить себя сделать ни шага. Она столько раз уже представляла себе богиню, что ничто не могло подготовить её к тому огромному, старому, уродливому образу, что она увидела. От её тела пахло морем, рыбой и кровью. Мгновение, и волосы опутывают Анне, стягивают её горло. Она не видит ничего, кроме тёмных волос и рыб. Весь мир исчезает. Она закрывает глаза, не в силах ни закричать, ни сопротивляться. Всё замедляется, и она отчаянно хватает ртом воздух в попытках дышать. Ничто больше не пробивается сквозь сплошной ряд волос. По коже ползёт что-то липкое и пахнущее так, что она хочется тут же умереть. «Буковник!» — хрипит она еле слышно. «Перемещение во времени!» И тут же делает судорожный вдох. Волосы отступают, освобождая ей обзор. Перед глазами открывается всё та же тёмная пещера, почти всю ширину которой занимает огромное тело Седны и её волосы, покачивающиеся на застывшем сыром воздухе. Она подавляет в себе желание спрятаться, закрыться руками от длинных грязных волос. Только дрожь в пальцах выдает её истинные чувства. По земле проходит несколько огромных крабов. С клацанием они подползают к Анне и окружают её ноги, нетерпеливо покачиваясь. «Повтори!» Раздаётся тяжёлый голос. она смотрит на её волосы, сверкающие от жира, липнущие к морщинистой коже, сплывущими по ним маленькими рыбками. Они развиваются от каждого слова, каждого маленького движения богини. она заставляет себя смотреть только на них, На краюм глаза то и дело ловит сверкающие белые глаза, смотрящие прямо на неё, неотрывно, не моргая. Буковник мой отец использовал его для ритуала. Выдавливает из себя Ане. Ты была с ним заодно? гремит голос, и она едва заставляет себя дышать. В животе крутится, взрывается боль. Она сжимает в кулаки совершенно мокрые ладони пытаясь собрать остатки своей силы, обратиться к пещере, к отцу, чей дух должен быть где-то в Адлевуне. «Нет, я ничего не знала», — медленно говорит она. Седна издаёт глубокий вздох, от которого трясётся вся пещера. Крабы подбираются ближе, хватая за ноги. Анне их не чувствует, но видит, как они стоят на её ступнях и клацают, клацают, клацают. Где-то сзади бурлит вода, Трясутся котелки. От пара она становится так жарко, что перед глазами всё начинает расплываться. Она заставляет себя моргать, чтобы прийти в чувство И случайно поднимает взгляд на богиню. — Ты сегодня умрёшь, Анарер Суак, — говорит Седна, и её огромное морщинистое лицо, покрытое влагой, двигается и дрожит при каждом слове. — Но сначала я всё узнаю. Белое свечение глаз манит к себе Анне, не давая даже вздохнуть. Она следит за каждым движением, каждым вздохом богини. Крабы взбираются по ногам, доходят до туловища, садятся на плечи. Она это чувствует, но не может пошевелить ни руками, ни ногами. Всё её тело сковал душный, сырой воздух. В котелках всё дрожит и булькает вода, и от запаха старого тюленевого жира на глазах выступают слёзы крабы клацают прямо над ухом. «Начинай говорить!» И она начинает. Она не замечает, как открывает рот, как первые слова вырываются из горла, словно седна, сама вытягивает из неё всё, что нужно. Она говорит о том, как умерла и проснулась через 200 лет в другом теле, как узнала про буковник, который отец собирал не один год, как неведомая пещерная сила подсказывала ей путь, про очки иней, и коту разрушивших в инунеке дом, иджирака что дал ей инук-сук и привёл сюда. Седна слушает, её волосы дёргаются, и тольнут к ней, прилипая к телу, то отдаляются, достигая стен пещеры, то летят прямо к Анне и бьют её по лицу. Крабы нетерпеливо танцуют на плечах, вода булькает, ледяные колёса скрипят, котелки издают тихий треск, Где-то в отдалении раздаётся протяжный вой. Она замолкает так же неожиданно, как и начинает говорить, и тут же её тело расслабляется. Крабы падают на землю, руки и ноги распрямляются и вновь подчиняются ей. Она быстро подтягивается и, встречаясь седной взглядом, начинает говорить уже давно заготовленные слова. «Позволь мне расчесать твои волосы!» Громко говорит она и седно, После некоторого молчания согласно кивает. Она медленно подступает к огромному телу богини. Чем ближе, тем сильнее раздаётся смрад от тел рыб, которые только чудом ещё могут двигаться, от сальных волос и гнилой запах из большого рта, в котором таится длинный ряд кривых коричневых зубов. Стараясь дышать неглубоко и часто, она подходит к седне и протягивает руку к опне её волосы, которые богиня удерживает на обрубках. Она опускает взгляд на свою руку, и, глядя на зажатый в ней белый гребешок, она хочется засмеяться, а потом заплакать, и всё вместе. В ней зреет противное чувство, что отец совсем рядом, и его тень снуёт в сырости пещеры. Или ещё хуже, что это его плоть бесконечно варится в котлах вместе с мясом тюленей. Пытаясь остановить тревожный поток мыслей, Прилипающей к телу, Анне начинает медленно расчесывать волосы богини. Та молчит, лишь иногда вздыхая. Волосы еле поддаются движениям рук Анне. Настолько они тяжелые и грязные. «Я все-таки убила не всех ангококов!» Гремит голос Седны, и Анне от неожиданности роняет гребень прямо в глубину ее волос. Не решаясь посмотреть ей в глаза, Анне лихорадочно щупает копну, пытаясь найти скрытый в грязи гребень. Что-то нащопав, она хватает предмет и резко вытягивает его вверх, только чтобы вскрикнуть. Она вытащила затвердевшее рыбье тело. «Мне нужно было сделать это сразу после... после отца и править самой». Бросив труп на землю, она пытается отряхнуть руки, стереть с них чужую смерть. Но получается плохо. Ощущение смерти застыло в её теле, слившись с кожей. Оно в ней, оно в воздухе, оно и в самой седне. «Когда я убью тебя, всё встанет на свои места. Никто больше меня не предаст». Набрав в грудь побольше воздуха, она поднимает взгляд на лицо богини, всматривается в её белые глаза и произносит то, что кажется ей самым правильным. «Мой отец никого не предавал». Седна тут же оглушительно смеётся. Так что сотрясаются стены. Один из котелков раскалывается и с громким треском разлетается на части, высвобождая кипящую воду. Жидкость, смешанная с жиром и остатками мяса, расплывается по земле, едва не касаясь Анны и богини. «Какая глупая девчонка! Ты должна была умереть, но всё равно его защищаешь!» Время замедляется. В висках раздаётся оглушительный стук. Гораздо громче любого смеха Седны. Пещера по бокам расплывается и сходится заново. «Меня убила ты!» Хриплым, дрожащим голосом говорит Анне, сжимая кулаки как можно сильнее. «Да, но кто это задумал? Кто предложил мне твоё тело в обмен на могущество? Кто пообещал мне возможность снова стать человеком?» «Кто? Кто обманул меня и собрался убить?» — ревёт Седна. Она закрывает уши и зажмуривается крепко-крепко. В ушах звенит и кричит божественный голос. Треск котелков, шипение кипятка, вновь разлившиеся по пещере. Дикий смрад десятков и сотен тел животных, обречённых вечно вариться в земле мёртвых. Когда богиня, наконец, утихает, Она осторожно опускает руки. В висках постепенно перестаёт стучать кровь. Сердце немного унимается, и до неё начинают доходить слова Седны. Эти слова словно разрезают её тело ритуальным кинжалом. «Моё тело? Тебе?» Спрашивает она как можно твёрже. Седна на это лишь кивает, и этот кивок говорит ей всё. Она вспоминает тот морской вечер, то, как тряслись руки у отца, как он отдельно просил её не перечить и во всём слушаться, как не бил её несколько недель перед ритуалом, как долго, часами готовился и погружался в забытие. Анне теперь понимает, в тот вечер он спускался к Седне, договаривался с ней, готовил тело дочери, собирал свежие медвежьи шкуры, взял буковник, чтобы отправить в будущее себя или Седну, если что-то пойдёт не так. Он предусмотрел всё, в том числе её смерть, своей, собственной дочери, маленькой, беспомощной Анарерсуак. Дышать становится тяжело, почти больно. Она спокойно могла бы умереть в ночь ритуала, так и не узнав всей правды, не возродившись в чужом теле, не испытав ту боль. Самым страшным испытанием для неё остался бы гнев отца, и это чувствовалось так правильно, так спокойно, что она едва не застонала от разочарования, как никогда сильно ей хочется умереть, чтобы её тело навсегда разорвалось и растворилось, чтобы она обрела покой там, где всегда мирно и тихо, и нет ни отца, ни его сурового взгляда, ни правды, удушающей и до дрожи холодной». Седна всё смотрит куда-то в сторону, и волосы её медленно, плавно оплетают пещеру. Ане понимает, что богине совершенно ни к чему спешить. Если та захочет, то ни Ане, ни Анарерсуак никогда не вернутся к живым людям. «Зачем тебе меня убивать?» — спрашивает Ане единственное, что приходит ей на ум. Седна смеётся и вытаскивает обрубки рук из-под тяжёлой копны волос. Ани слегка кровоточит, и багровые капли опускаются на волосы, на её тело, на землю. «Ты с ним заодно!» Всё, что она говорит. На Ане накатывает страх, сердце бешено стучит в груди, ладони потеют, волосы липнут к щекам и к лбу. Если она умрёт прямо сейчас, отец окажется прав. Его ритуал получится, хотел он того или нет. Она готова была умереть за отца, но не теперь. Когда рушится земля под ногами, и прошлое оказывается ложью, жизнь обретает новый смысл. Она по-новому чувствует своё возрождённое и смерти тело, по-новому слышит дыхание и совершенно по-новому цепляется за жизнь, чтобы выбраться из Адлевона, чтобы вернуться в прошлое, туда, где всё началось, и исправить то, Что ещё можно исправить? Я. Не. С ним. Твёрдо говорит она. Седна поворачивает на неё огромную голову и смотрит долго и пристально. Белое свечение её глаз словно протыкает голову и проникает внутрь, всё стремясь найти правду. Но правду она уже сказала. Возможно, в первый раз в своей жизни она чувствует, что полностью честна, Ей за многое ещё придётся перед собой ответить. Но в ритуале отца её вины нет. Она вдыхает глубоко и громко. Мёртвый, сырой воздух оседает в лёгких. «Ты правда? Не знала!» Хрипло протягивает Седна, и она тут же кивает. Они смотрят друг на друга. Морская богиня и Ионгакок, преданные своими отцами, обладающие особенной силой. Они обмениваются взглядами, одновременно понимающими и глубокими, невыносимо грустными. У них общая боль и даже сила, кажется, почти что общая. Она смотрит на обрёскшее старое лицо и видит в нём ушедшую молодость, доброту и доверие к отцу, которого он не заслужил. Она не знает, о чём думает Седна, но видит, что взгляд её будто смягчается, и волосы плавно опускаются. Богиня отводит взгляд. По воздуху к ней подплывают огромные синие рыбы, чтобы тут же скрыться в волосах. В тёмных прядях она слышит копошение, от которого ей становится дурно. «Когда-то мой отец убил меня». Седна словно выплёвывает каждое слово. Белым взглядом она впивается в ближайшую стену. «Я сделала всё, чтобы стать той, кем вы меня называете. Седный. Неревик нули Сделала всё, чтобы обрести силу и починить себе Адливун, чтобы быть везде в море, чтобы вы приходили ко мне и просили милости. Я сделала это, чтобы забрать своего отца, чтобы он, он испытал это на себе. Я отпускаю души всех, кроме него. Он это знает. Он мучается. Нули-Аюк. Названия, седные в разных мифологиях, «Северных народностей». Она опускает голову, видя перед собой ровную тёмную поверхность, блестящую, словно искры в снежной буре. Она старается не думать о голове отца, выглядывающей из сугроба, и о его черепе, истошно кричавшем ей имя богини. Но мысли так и приходят в голову, словно крабы, ползающие по плечу. «Как вы с отцом договорились?» задаёт она вопрос от которого ей на самом деле хочется убежать и скрыться. Седна глубоко вздыхает. «Он сам пришёл ко мне. Как обычно вы это делаете. Просил наслать животных. Я согласилась и что-то в нём почувствовала, что-то неуловимое. Силу, то, как он расчёсывал мне волосы. И я предложила...» Седна опускает голову и протирает лицо кровавыми обрубками. Красная влага растягивается по лицу, падает на шею, скатывается по волосам. «Я долго думала, какому ангококу это предложить, но твой отец оказался сильнее остальных. Он согласился и сказал, что будет готовиться. Долго. Он должен был получить часть моей силы и стать самым могущественным в мире ангококом. Должен был. Должен был научиться делать то, чего никто из вас не может. Это его и привлекло и погубило меня». Седна поворачивается к Анне и протягивает к ней свои волосы. Они мелькают перед глазами, опутывают её тело. Анне молчит, внутренне крича и вырываясь, но не подавая ни звука, ни намёка на сопротивление. Знает, что нельзя, ни время. «Я не знала, что он захочет занять моё место», «Стать Богом!» Последние слова Седна говорит совсем тихо, и волосы отползают обратно. Она шумно выдыхает, перед глазами мелькают тёмные, страшные образы отцовских ритуалов, бесконечные кладбища, засыпанные камнями могилы, слова отца о необходимых жертвах, слабые лица и безжизненно свисающие руки убитых, белые совы, мёртвые совы, синие кулачки. Всё то, что отец якобы делал для своего могущества, все жертвы, на которые он шёл и на которые вместе с ним шла анар эр всё ради того, чтобы в конечном счёте сделать его богом и убить её. Она становится так мерзко и душно, что она едва не падает на землю. Ноги подкашиваются, она обхватывает руками живот, просто чтобы сдержать боль, не дать ей вырваться». Она клубится, сжётся изнутри. «И я ничего не заподозрила!» Взрывается Седна, одним тяжёлым движением вставая с земли и расправляя по сторонам обрубки. Кровь с них течёт всё сильнее единым потоком. Пещера сотрясается, где-то вдалеке лопается котёл, шипит вода, волосы Седны со свистом поднимаются в воздух. «Каким был мой отец?» спрашивая Анны лишь за тем, чтобы хоть немного отвлечь богиню. Седна садится обратно, и земля содрогается под ней. «Сильным!» — твёрдо отвечает она. «Безжалостным! Мы не раз виделись за время его подготовки, и всегда он казался мне готовым на всё. Достойное поведение для будущего бога. Но я ничего не видела, не хотела признавать. Слишком хотела...» Хотела наверх. Я бываю там очень редко, почти никогда. Никто не умеет меня призывать. В голове постоянно мелькают образы, такие тёмные, насквозь пропитанные одиночеством. Образы её детства. Они восстают словно призрачные тени. Разговоры с камнями, пустые вечера в снежной хижине, редкие ночи в ожидании отца с охоты, ночной ритуал с окровавленными медвежьими шкурами. Мак так в тоненьких ручках, смех детей, играющих далеко, играющих рядом, играющих со всеми, но только не с ней. Долгие снежные бури. Анарерсуак с отцом, запертые в хижине, одни на всём белом свете. И лампа горит так ярко и отчаянно, и запах китового жира разносится по воздуху, и костры разгораются всё сильнее и сильнее, пока оранжевое пламя не накрывает весь мир. Чёрные синяки, красные щёки, жёсткие волосы, неловко отрезанные отцом, бесконечные упражнения до боли в конечностях, до жара в грудной клетке, до судорог и снова синяки. В Анне пробуждается злость. Она медленно закипает, разгораясь, словно ленивый костёр. Он ведь и назвал тебя только из-за нашего ритуала. Анарер Суак — надвигающийся шторм потому что шторм — это предвестник моего прихода на землю. Я ждала так долго. Боль разрушает её изнутри, медленно натягивает кожу, рвётся наружу. Она хочет разрушить всё, что связывало её с отцом, но получается плохо, словно силой отрывать от себя куски своего же тела. И так, пока от неё не останется лишь половина, а затем и вовсе жалкие остатки». Каждый участок её кожи как будто неотрывно связан с отцом, и чем больше она от него отдаляется, тем более пустой становится, и тем сильнее сгущается мрак. «Когда я поняла, что оказалось здесь в будущем, я поняла всю задумку твоего отца. Он подготовил буковник и ритуал, чтобы уберечь себя. И не зная чего он хотел, но перенеслись мы, ты и я» и я не могу вернуться обратно. Он запер меня здесь. Но ты, как я вижу, умерла и возродилась в новом теле. Я хотела убить тебя, чтобы разрушить ритуал твоего отца, но сделала тебя ангококом. А когда всё поняла, то захотела убить всё вокруг, уничтожить этот мир. Я больше не посылаю вам животных, не сдерживаю духов». Вы задохнётесь в буре. Вас разорвут духи. И не будет больше ни ангакоков, ни предательства людей. Она крепко сжимает кулаки и делает глубокий вдох. Морозный воздух устремляется в лёгкие, обжигая тело. Она старается держаться, сжимая кулаки всё сильнее. Она воссоздаёт в памяти образы Опицуака, жителей Инунека, косичек Арнак матерей, пережимавших к себе испуганных детей, вместо того, чтобы их наказывать. Тупоарнак, сжимавший в руке зуб, как самое главное сокровище, у Ярака, бережно обнимавшего больную дочь. То, с каким трепетом и болью, Апицуак рассказывал ей об охоте на тюленя с отцом. Фото счастливого Анингаака, нависавшие над Тупоарнак. Шрамы. Тяжелое прошлое тянутся в Винунеке за всеми, следует за людьми как проклятие, как тёмный дух, и в то же время в этой тьме проглядывает свет. И за этот свет стоит бороться даже с самой Седной. Не за отца, так за обычных людей, которым она всю свою жизнь давала умирать. Но не теперь. Глядя на огромное жилистое тело Седны, на её волосы, напоминающие единую морскую волну, на мёртвых рыб, едва копошащихся внутри, Она понимает, что не может бороться открыто, напрямую. Нужно начать с того, что их объединяет, что тревожит и ранит седно даже сквозь века и не даёт зажить её уродливым обрубкам. «Мой отец здесь?» Тишина. Сердце пропускает десятки ударов. Она впивается взглядом в округлое, морщинистое лицо Седны, пытаясь разглядеть в ней хоть какой-то намёк на ответ. Ещё немного — и она вернётся в комнату Капицуаку, или богиня всё-таки её убьёт. Мгновение, ещё одно. Отдалённый вой. Нет, он что-то сделал во время ритуала. Его души здесь нет. Он мог оставить её со своими костями. Она выдыхает так громко, что Седна усмехается. Это ничего не значит. Но она знает, что всё как раз наоборот. Она рассматривает руки богини. С них по-прежнему капает кровь, медленно и беззвучно. Под ней уже собралась целая красная лужа, которая растекается всё дальше и дальше. «Зачем тебе моё тело?» — решается спросить Анне. Что-то ей подсказывает, что чем больше Седна будет говорить, тем больше у неё шансов выбраться из одливу на живой. Богиня тихо вздыхает, и, поправив обрубком волосы, медленно говорит. «Я просчиталась, думала, что с обретением силы смогу доставить своему отцу боль и забыть. Но он здесь каждый день. Мои руки не зажили, а жизнь в Адлевоне — это вечный сон, из которого нет выхода». Седна замолкает, и она сглатывает, пытаясь представить вечную жизнь в огромном старом теле, среди птиц, котлов и воющей души своего отца. «Я могу многое, но я не могу выбраться на поверхность и быть среди вас. Только если меня призовут, но это почти никогда не делают, все меня боятся. Я внушаю страх. Я была довольна, я этого и хотела, пока не поняла, что мой отец — это давно уже лишь тень, и месть больше не сладка. Сначала я чувствовала себя живой» живым человеком, но вкус мести слабел, и я поняла, что всё это просто сон, не жизнь, существование, и я захотела вернуться в человеческое тело, проснуться. Мне не нужны были страдания отца, не нужна была сила. Я хотела проснуться и жить. Убив меня, убив тебя. Тут же откликается седна и смотрит прямо на неё. Мы договорились об этом сразу, как он тебя нашёл. У тебя были способности. Ты смогла бы выдержать мой дух. Твоё тело осталось бы жить, но душа бы умерла. Не зная, что бы я делала дальше, но я бы почувствовала себя живой и выбралась из сна. Проснулась бы. Как видишь, это не получилось. Он тебя нашёл. Слова будто эхом раздаются по всей пещере вырываются изо рта богини и исчезают в далёкой тьме. «Нашёл?» — переспрашивает Ане. Мысли разлетаются вместе с эхом. Седна улыбается, обнажая ряд кривых жёлтых зубов. «Он же нашёл тебя ещё ребёнком. Ты показывала силы. Он это понял и решил тебя забрать. Не знаю, кто твои настоящие родители, но это точно не он». Стук всплеск. Мир темнеет и покрывается дрожащей пеленой. Ничего не видя из-за подступивших слез, она медленно опускается перед седной на колени. И все сходится в единую картинку — от нового шрама на щеке до черной макушки отца. Все его пощечины, все крики, все взгляды, все люди, погибшие во имя его могущества. Боль раздирает сердце, дышится с трудом, она скручивается пополам, умоляя себя не давать слабину перед седной, но не может остановиться. Глаза щиплет, и она вмиг представляет себя маленькой Анарерсуак, что боялась отца, но верила ему, просто потому что это отец. Но ради этой Анарерсуак и стоит держаться, чтобы вывести её из Адлевона и дать ей возможность жить. Не себе даже, ей. Сделав глубокий вдох и выдох, Она моргает и видит перед собой уже чёткую картину — седна, её волосы, рыбы и пещера. Возвращаются краски, звуки кипящей воды и скрипа колёс. Изо рта выходит тонкая полоска белого пара. Ей становится так легко. Образ отца в голове медленно погружается в толщу снега. Чёрная макушка исчезает и остаётся лишь белый сугроб. Чистый-чистый, мерцающий в свете луны. Она начинает смеяться, сначала тихо, не в силах сдержать короткие смешки, а затем всё громче и громче. И вот уже через несколько мгновений она хохочет, держась за живот. Всё напряжение, разочарование и страх, что она испытала по вине отца за эти сумасшедшие дни, всё выливается на неё с этим смехом. «Ты не знала?» — громко спрашивает Седна. И тогда она успокаивается, встаёт с колен, и поднимает на неё взгляд. «Нет», — просто отвечает она. Каждая частичка тела ощущается так свободно, как никогда. Она дышит полной грудью, и совсем не важно, что это сырой и холодный воздух от Ливона. И теперь она знает, что делать. Никогда она ещё не видела своё будущее так чётко. Тёмный коридор, исчезающий крик отца его расколотый череп, распавшийся на десятки маленьких белых костей. «Хочешь, я отдам тебе его душу?» Седна вздрагивает всем телом. Волосы её тут же оживают и вновь начинают летать по пещере, то приближаясь к Анне, то отдаляясь. Крабы выползают из волос и клацают у ног Анне, протягивая к ней свои длинные красные клешни. «Как?» Голос Седны сопровождает очередной длинный вой. «Его нет в Адлевоне, потому что душа его ещё наверху, и я знаю, где его Костя. Он кричал и велел мне убить тебя. Она ясно представляет, как Седна сдерживается, чтобы не завершить задуманное и не убить её прямо сейчас. Но я могу сжечь его кости до конца, пока не останется ничего, и тогда он вернётся к тебе». Седна молчит долго, самая тяжёлая в мире тишина. Её прерывают лишь бульканьи воды и нескончаемый скрип колёс. Иногда на пол громко падают капельки крови. «Хорошо, выдай мне его. Это всё ещё не жизнь. Но я согласна на вечный сон, если твой отец в нём будет кричать от боли». Она вспоминает мягкий голос Апицуака, его неловкую улыбку и длинный шрам в щеке напуганную девочку, бегущую к ней из тёмной пещеры и джираков, безжизненную руку дочери у Ярака, тела, засыпанные камнями и припорошенные снегом. «Успокой, духов!» — тихо говорит Анне. «Что?» «Успокой, духов!» — повторяет она громче. Миг и десятки крабов подползают к Анне, нетерпеливо клацая клешнями. «Почему я должна это сделать?» Седна обнажает гнилые зубы, и белые глаза её, кажется, светятся ярко, как никогда. Зажмурившись, Анне быстро отвечает. «Потому что люди тебя не предавали. Это сделали только наши отцы». «И почему я должна тебе верить?» — с тяжёлым вздохом спрашивает Седна. На это у Анне есть чёткий ответ. Она открывает глаза и смотрит в глаза богини, всё ещё светящиеся и страшные но она старается видеть в них только человеческое, измождённое и больное даже спустя десятки, сотни, тысячи лет. Потому что я тоже верила своему отцу. Я ждала его, терпела, делала всё, что он скажет. И и я могла бы разозлиться на всех людей, но не стала. Есть добрые ангококи и заботливые отцы, злые люди и те, кто нас предаёт. Но люди, они разные. Среди них есть те, за кого нужно бороться. И я буду это делать. Всегда. Седна вновь молчит, опустив голову и глядя на кровавые обрубки. Она старается на них не смотреть, со страхом ожидая ответа. Я долго думала, что мой отец собирался меня убить, что злился на меня, не принимал мой выбор. И только потом, спустя годы здесь, я поняла, Когда его душа вернулась ко мне, и я посмотрела на него, он просто был трусом. Он испугался ворона. Я бы поняла, я бы честно поняла, если бы он меня ненавидел. Но он просто испугался. И теперь он уже давно не мой отец. От него осталась лишь тень. Он мучается каждый миг пребывания здесь. Но для меня в этом больше нет удовольствия. И она поднимает на Анне свой белый взгляд. «Я хотела проснуться. Я не хотела оказаться во сне. Но из-за твоего отца мне придётся в нём остаться». Ане медленно опускает взгляд на свои руки. Только сейчас она замечает красные полосы на своих запястьях. Видимо, богиня ранила её, когда опутала волосами. «Возможно, ты сможешь проснуться вместо меня». Тяжело встав, Седна делает несколько громких шагов вперёд. Она не шевелится, не дышит. Богиня кладёт свой обрубок ей на макушку, и всё перед глазами начинает расплываться и мерцать. Приходит боль, одна яркая вспышка. Но Анне не успевает даже закричать. Всё быстро заканчивается. Вот её тело вновь принадлежит ей самой. И руки, и ноги ощущаются так же легко и свободно, как и несколько мгновений до этого. «Теперь ты знаешь». «Как вернуться домой?» «Подожди!» — кричит Анне, стараясь опередить Седну. Она крепко стоит на ногах, но чувствует, что уже падает. Ещё немного, и она исчезнет из-за Дливуна. Но ей нужно сказать главное. Седна останавливается и смотрит на неё белыми глазами. «Там... Там наверху я увидела Ангиаков. Я не знаю, когда они умерли и кем они были». «Ну, отпусти их, пожалуйста!» Седна медленно кивает, и Анне чувствует такое облегчение, какого не испытывала, наверное, никогда. «Отпусти их! Это невинные дети! Их души заслуживают мира!» Весь мир, вся жизнь для Анне, словно сжимается в этом моменте. Она застывает и почти умирает в ожидании ответа. «Хорошо! Мне не нужны их души!» — говорит Седна, И она глубоко выдыхает, вот-вот готовая заплакать. Приведи мне душу отца, иначе я убью всех, вину неки. А потом возвращайся к себе в прошлое. Я не хочу тебя больше видеть. Голос седный дрожит, и на мгновение Анна слышит в нём грустный голос той девушки, которой она когда-то была. Земля под ногами резко исчезает, и Анна падает в пропасть. 1800 год, 20 апреля, полночь. Чёрная вода шумит на ветру, беспорядочно разбрасывая льдины. Вся покрытая шкурами и кровью, она пытается смотреть на танец отца и хоть немного унять дрожь в теле, но вместо этого молча смотрит на воду. Море начало шуметь совсем недавно. И чем больше нарастают волны, тем хуже становится она. Неприятная тревога сжимает сердце, и стягивает кожу так сильно, что этому невозможно сопротивляться. Чёрная вода, светлые лунные блики. Она медленно охватывает взглядом камни, искрящиеся от воды, море и снег, наполовину скрывший её ноги. Впереди, перед костром, стоит отец. Пламени не мешает ни снег, ни ветер. И есть что-то в этом огне нехорошее, страшное, от чего она покрывается мурашками» мерзкими и неприятными, хуже, чем окровавленная медвежья шкура на ее коже. Карли Маацок рычит на всю округу и медленно подходит к костру. Отец начинает громко петь, и мертвец одним движением погружается в огонь. Мгновение, и над пламенем поднимается черный клубящийся дым, в котором светятся два белых глаза. Дух издает последнее горловое рычание и замолкает и огонь на миг окрашивается в чёрный. Она жмурится от ужаса, а когда открывает глаза, всё уже происходит. Отец продолжает петь, танцуя и подпрыгивая перед костром. Ритмично звенит бобин Ничего не понимая и бездомно глядя на огонь, она начинает раскачиваться вслед за бубном. Он звенит в воздухе, звенит у неё в ушах. Голос отца доносится до неё урывками. И она даже не может повернуть в его сторону голову, будто невидимая стена отделила её от отца. И всё, что она может, — это лишь смотреть вдаль и погружаться в музыку. Волны нарастают, тело становится всё легче. Несколько мгновений, и вода уже со всей силы бьётся о камни, и капли воды падают на её щёки, раздирая их ветром и холодом. У она стучат зубы, трясутся руки. Она хочет завернуть их поглубже в анарак, хочет закрыть себя руками от воды и ветра, но тело словно каменеет и отделяется от неё самой. Одна волна настигает её резко и сильно. Один вздох, и она полностью накрывает вода. Темнота, холод. Всё заканчивается очень быстро, и она отплёвывается, вытирает лицо руками, вновь вернув себе тепло. Руки и ноги вмиг становятся тяжёлыми. Не понимая, что произошло, она одной ногой пытается вынырнуть из сугроба, а глазами искать следующую опасность. И тут она видит дрожащий силуэт отца, его чёрную макушку. Всё тело скрыто сугробом. Музыки и пения больше нет. Она переводит взгляд на свои руки и на отца, и обратно на руки. Их она почти не видит. Они размываются перед глазами, и всё, что ей удаётся разглядеть — Это кровавые разводы на снегу, освещаемые полной луной. Ещё мгновение, и она бежит к отцу сквозь тянущую боль в ногах, сквозь дрожь во всём теле. На щеках замерзают капли воды. Она сбрасывает капюшон и тут живоет от холода. Но теперь видит отца всё лучше и лучше. Видит его руки, торчащие из сугроба, трясущуюся голову, которая постепенно поднимается из белизны. «Стой на месте!» Полностью высунувшись из снега, кричит он. Взгляд у него дикий, выпученные глаза, покрытые инеем ресницы. Рот открыт то ли в страхе, то ли в попытке что-то сказать. Отец поворачивается. Одна лишь его голова, которая трясётся от холода и начинает петь на незнакомом языке. Она застывает на месте, ожидая команды. Тишина, темнота. Только море волнуется, выбрасывает на берег одинокие льдины. Воет морская чернота, шипит белая пена. Лунный свет падает на тёмные волосы отца. Кажется, что всё погрузилось во тьму, и только фигура отца сияет, только в нём ещё есть жизнь. Он кричит, волны сменяют друг друга, становятся всё выше и выше. Ане не двигается, часто моргает, чтобы видеть ещё чётче, убрать размытое дрожащее озеро перед глазами. Ждёт. Отец встаёт из сугроба, разбрасывая руками снежные комья, и в следующий миг застывает на месте. Волны с шумом разбиваются о каменный берег. Она продолжает смотреть на отца, ожидая хоть какого-то знака, взмаха руки, слова. Хоть чего-то, чтобы она понимала, что делать. Но фигура его неподвижна. И когда поднимается большая, затмевающая небо волна, когда весь мир гаснет в морской пене, Анне понимает, что в первый раз в жизни они не справились. Она силится представить отца, но представляет себе его бубен, большой, из волчьей кожи. Она пытается кричать, но вместо этого хрипит от боли. Боль настигает её очень быстро. В одно мгновение она представляет себе отцовский бубен, а затем весь мир накрывает темнота. она больше не ощущает своё тело, видя... Чувствуя перед собой мёртвую злую силу, она сливается с мерцающей тьмой.